Глава 17. Безопасник и генетик. Себастьян Касс. «Огромное спасибо, Себастьян. Я у вас в долгу». МСР высшего звена улыбнулся и крепко пожал ладонь профессора астробиологии и межгалактической генетики. «Охрана Серебряного дома вызвала меня слишком поздно, но, к счастью, все обошлось». «Да, я тоже рад». Профессор Касс, Ориан и Ланс с поскуливающим Флаффи дождались, когда спасательная бригада под руководством Фабриса Робера вернет угнанную шлюпку обратно. Каким образом восьмилетнему мальчишке удалось провернуть такое, стояло отдельным вопросом на повестке дня. И господин Робер обещал понизить в должности всех, кто имел к этому отношение а охранника, который должен был в это время контролировать парковку, но почему-то самовольно удалился на обед и вовсе выгнать со службы. Сейчас Себастьян усадил Цваргиню, ее детей и щенка в аэротакси, а сам остался в Серебряном доме, чтобы закрыть последние вопросы. «Я навел о вас справки», — тем временем продолжил Фабрис, я узнал, что вы проживаете на Юнисии, а на цварк приезжаете лишь время от времени». Навел справки? Когда? Как? Пронеслось изумленное в мыслях профессора Касса, на что господин Робер лишь усмехнулся. Но «Ну, все-таки я эмиссар службы безопасности и могу проверить любую подозрительную личность. Из того, что госпожа Ориан Артейл носит помолвочное кольцо с черным муассанитом, Одна из самых крупных шахт, добывающих этот драгоценный камень, принадлежит роду кассов. А также Цваргиня не возражала против слова «отчим» касательно ее детей. Я делаю вывод, что вы хотите попросить в канцелярии для нее бессрочную визу на вылет с планеты». «Совершенно верно. Вы удивительно проницательны», — пробормотал Себастьян. На этот раз неподдельное удовольствие промелькнуло на дне темно-серых глаз мужчины. Похоже, мне удалось сделать этому цваргу лучший комплимент. «Кроме визы, предположу, что вам требуется обоснование, чтобы забрать Ланса и Лотта с планеты». «Ввиду сегодняшних событий это не проблема. Я попрошу сенаторов добавить в заключительное постановление, что дети госпожи Артейл могут свободно перемещаться вместе с матерью, несмотря на то, что на сварке детей, особенно мальчиков, традиционно предпочитают оставлять с отцами». «О, это было бы прекрасно! Спасибо огромное!» Себастьян уважительно благодарно склонил голову, согласно правилам этикета, как его учил дед Сильвестр – «А вам это точно...» Профессор Кас сделал паузу, пытаясь подобрать подходящее и крутящееся на языке слово. Определенно Роберт обладал властью, но какой? «Кто этот мужчина в черном для совета аппарата управления из 55 членов? Серый кардинал? И можно ли спросить его об этом?» «Не будет в тягость!» В глазах собеседника промелькнула насмешка. «С некоторых пор Совет с удовольствием прислушивается к моим рекомендациям». «Вот как?» Себастьяну не удалось сдержать возгласа удивления. Но «Я всегда считал, что на Цварге, как и в большинстве развитых миров Федерации, власть принадлежит членам Совета аппарата управления, и не найдется другой организации или гуманоида, которые способны повлиять на АУЦ». «Членов аппарата управления выбирают, конечно же, граждане и, таким образом, номинальная форма управления планетой демократия. Но грязный секрет демократии состоит в том, что при кажущейся свободе выбора ее на самом деле нет. Один голос значит многое и при этом не стоит ничего». Народ выбирает тех, кому доверяет, а фактически законодательная, судебная и исполнительная власть сосредотачиваются в руках пяти десятков цваргов, и иногда они считают, что их решение единственно верное. Если им время от времени не напоминать, ради чего они собрались, то, боюсь, цварк ждет не самое приятное будущее». В последние годы на планете произошла э, некоторая реструктуризация власти, так что, отвечая на ваш вопрос, нет, такая мелочь не будет мне в тягость. Себастьян покачал головой и улыбнулся. Боюсь, я генетика небезопасник, и это выше моего понимания. Фабрис, понимающе усмехнулся. «Мне доложили, что вы некоторое время заменяли господина Кианза в школе». «И за эту помощь Уилл Робинсон обещал вам определенные данные. Вам их уже передали?» «Вы планируете вылет на Юнисию в ближайшие дни?» «О, так и есть». Себастьян широко улыбнулся. Секретарь администратора планетарной лаборатории передал медицинские карты и контакты шести семей. «Оставаться на Цварге еще дольше я не планирую, и так сильно задержался». А с семьями свяжусь по инфо- или голосвязи. Благо, в наше время технологии позволяют общаться даже из разных галактик». «Это верно. Технологии нынче на высоте. Особенно преуспели в этом тоноржцы». Пробормотал Роберт себе под нос и тут же уточнил. «А чем вы занимаетесь?» вам разве не доложили?» Рассмеялся Себастьян. М -м, «Боюсь, я безопасник, а не генетик. И это выше моего понимания» ответил эмиссар, полностью отзеркалив фразу, недавно брошенную самим профессором. «Я видел расшифровку голосовой записи. Что-то про непрезентативную выборку». «Все просто», – профессор астробиологии покачал головой. «Я занимаюсь проблемой рождаемости у нашей расы. У меня есть гипотеза, согласно которой дети цварги появляются в тех семьях, где супруги вошли в ближний круг друг друга». «Это достаточно сложно объяснить, ведь резонаторами обладают лишь мужчины, и они же физически умирают, если надолго убрать источник из привязки. Но я предполагаю, что у женщин тоже есть какой-то аналог в организме. Возможно, мы его не можем увидеть, пощупать или измерить, как, скажем, уровень бета-частиц у насытившегося колебаниями цварга. Но мне думается, что он тоже есть». Цварги не беременеют лишь тогда, когда начинают испытывать глубокие чувства к мужчине. «Хм, какая любопытная теория!» Фабрис задумчиво почесал подбородок. «А если пара цварг и не цваргиня, скажем, человек?» Статистики планетарной лаборатории несколько лет назад выдали информацию, что в таких парах дети рождаются чуть ли не чаще, хотя, конечно, процент чистокровности потомства далек от ста. «Ошибка выжившего». «Что?» Бровицы Варга в легком удивлении полезли на лоб. «Как это понимать?» «Ну...» Но... Себастьян на всякий случай отодвинулся от собеседника. За такие кощунственные рассуждения администратор планетарной лаборатории обозвал его в одном из разговоров психом, желающим прославиться за счет подтасовки чисел и фактов. Но проблема была в том, что Касс искренне верил в то, что говорил». Но «Вы же знаете, что во времена войны с трасками наши военные истребители гибли сотнями, а вместе с ними и пилоты. У большинства вернувшихся из открытого космоса машин зияли бреши в подкрылках, иллюминаторах и хвостовой части, но ни у одного не было повреждений в районе ядерного реактора. Конструкторы ошибочно решили укреплять именно те части, где дыры от плазмы встречались особенно часто – И лишь помощнику главного инженера пришла в голову мысль, что изучать надо в первую очередь не те повреждения, с которыми корабли вернулись, а те, с которыми не вернулись. Он предложил укреплять не крылья и хвосты, а дополнительно защищать реактор от взрывов и перегрева. «Хорошая идея», — Фабрис кивнул. «Дельная». «Ошибка выжившего — это систематическое смещение выборки». В моем примере конструкторы рассматривали только вернувшиеся корабли. Также и в вашей модели, я уверен. Планетарная лаборатория в первую очередь рассматривала пары цварк не цваргиня, с исключительно зарегистрированными отношениями. А с какими же надо? удивился Фабрис. Со всеми? Себастьян развел руками. Да, понимаю, сложно, но, по крайней мере, так исследования будут стоить хоть чего-то. А то, к чему пришла планетарная лаборатория Цварга, можно выразить одним предложением. Когда Цварг привязывается к женщине любой расы, а она отвечает ему взаимностью, у них появляются дети. В отличие от пар Цварг-Цваргиня, смешанные пары изначально регистрируют отношения только тогда, когда у них есть глубокие чувства. Я лично не знаю ни одной пары, где бы Цварк сказал, что у него нет привязки к супруге, нет Цваргине, но при этом он оформил с ней брак. По сути, это утверждение лишь подтверждает мою гипотезу о деторождении, но никак не отметает ее. И что же вы хотите, чтобы опровергнуть или подтвердить свою теорию, господин Касс? Совершенно серьезно спросил Робер. Данные. Как можно больше данных. Ту самую репрезентативную выборку. Ученый улыбнулся. «Но, боюсь, собирать мне придется их всю жизнь». «Что же, если виза для Ориан уже готова, то я, пожалуй, не должен вас задерживать». «Погодите». Фабрис остановился Бастиана жестом и что-то набрал на коммуникаторе. Через пару секунд наручный браслет провибрировал в ответ. Эмиссар нахмурился и снова что-то набрал. Еще через полминуты господин Роберт довольно хмыкнул. «Сейчас подойдет». «Кто?» – удивился Касс. «О, ну, на Уилла Робинсона я, к сожалению, повлиять не могу. Личный секретарь администратора тот еще цепной пес. То, что у вас получилось у него выторговать информацию о шести цваргских семьях, поверьте, это чуть ли не самая большая победа над Уиллом, о которой я слышал. Но вот сам Густав вполне себе». В этот момент двери небольшого помещения, куда эмиссар привел профессора, чтобы поговорить с глазу на глаз, с грохотом распахнулись, и в комнату вихрем ворвался низенький пухленький цварк в белом халате со знакомой символикой капли и шприца. Его огромные рога венчали голову, словно массивная корона. «Фабрис, ну что там у тебя стряслось? У меня бактерии вот-вот вызреют, мне вообще не до всех твоих премудростей!» Проигнорировав присутствие третьего цварга, господин Гарсия прошествовал до стола эмиссара и уперся ладонями в массивную столешницу. «Густав, познакомься», – не моргнув и глазом ответил Робер и в приветственном жесте указал на собеседника. «Себастьян Касс, профессор астробиологии и межгалактической генетики. Себастьян – это профессор Густав Гарсия, он же главный администратор планетарной лаборатории». «В Серебряном доме бывает редко, но сегодня именно такой день». «Да нагиба моей тут не было, если бы ты меня не обязал здесь появляться!» Фыркнул Цварк, но все же развернулся и оглянулся на Себастьяна. Когда мужчина только появился на пороге из-за стремительных движений вошедшего, Касс ошибочно подумал, что это его ровесник, максимум 50-70 лет. Но сейчас на него уставились внимательные глаза из-под кустистых сидеющих бровей. Да ему лет 250 не меньше, изумился Себастьян. Очень приятно познакомиться. Профессор астробиологии протянул руку, но на этот раз ее не пожали. Себастьян Кас, а. Кас, пробормотал старичок, глядя на ладонь. Уж не вы ли, родственник севера Касса, ну такого отказника. Да, у моего отца бракованные резонаторы, спокойно отозвался Себастьян. А у вас, стало быть, нет. Густов не спрашивал, он утверждал. Шагнул ближе, принюхался и... «Мне надо срочно в лаборатории, У меня гениальная идея!» С этими словами бодрый старичок рванул из комнаты. Фабрис проводил господина Гарсиа с легкой усмешкой на губах. «Он по-своему гениален, но с внешним миром за него общается секретарь». «Теперь понятно, почему Робинсон ни в какую не хотел давать мне контакты Гарсиа». «Итак, я перешлю вам номер Густава», — как ни в чем не бывало, продолжил Фабрис. При этом мужчина элегантным и явно отработанным движением достал платок из левого кармана и протер столешницу в том месте, куда не так давно опирался господин Гарсия. «Уверен, что он передаст вам данные для репрезентативной выборки». «Что?» — Себастьян встрепенулся и ошеломленно уставился на эмиссара высшего звена. «Это не шутка?» «Не шутка». Пожал плечами Фабрис. Удастся договориться с господином Гарсиа Флаг вам в руки? В голове профессора астробиологии зашумело. Он и представить себе не мог, что заполучит все или почти все необходимое для исследования теории, которой занимался последние восемь лет. Это звучало слишком замечательно, чтобы оказаться правдой. Спасибо, спасибо огромное, что поверили в мою теорию о деторождении нацваргии. Я «Обязательно пришлю выкладки. Я чувствую, что нахожусь на верном пути. Что ж, теперь, наверное, я уже действительно занял слишком много вашего времени, да и Ориан с детьми наверняка волнуются». Фабрис Робер кивнул. «Конечно, работа не ждет. Мне самому пора к жене. Она с меня спустит шкуру и запрет в сейфе, если опоздаю». Себастьян улыбнулся, подумав, что даже строгому эмиссару не чужды шутки. «Запереть в сейфе! Это ж какая фантазия должна быть!» Уже на пороге его настигла фраза. «Касательно теории. А, я не поверил в нее, но хотел отблагодарить за то, что из-за ваших действий мне не пришлось отдавать приказ о расстреле шлюпки, да и моренное озеро осталось в своих пределах». «А почему вы не верите в мою теорию?» Себастьян развернулся на каблуках и посмотрел на Фабриса. Гипотеза была его детищем, делом которому он посвятил годы, словами Сара задели за живое. Да, потому что жена давно вошла в мой ближний круг, и я уверен, что Даниэла любит меня не менее сильно, чем я ее, но у нас вот уже семь лет как нет детей. Себастьян нахмурился. Но ведь все, что я перечислил, это необходимые условия, но недостаточные. «Очень многим женщинам для того, чтобы забеременеть, мало любить и быть любимыми. Они должны чувствовать себя в безопасности». «Что?» Теперь уже эмиссар нахмурился. «Не понимаю. Можете ли говорить конкретнее?» Кас отрицательно покачал головой. «Для каждой женщины это что-то свое. А, кстати, если благодаря данным планетарной лаборатории мои предварительные заключения подтвердятся...» Я бы хотел порекомендовать рассмотреть совету разрешения на ввоз и использование на цварге контрацептивов. Знаю, звучит парадоксально, но это благоприятно подействует на рождаемость. Если женщины будут чувствовать, что контролируют свою жизнь, то дети будут появляться чаще. С этими словами Себастьян Кас окончательно покинул эмиссара высшего звена службы безопасности цварга. Себастьян Касс. Профессор был готов стартовать на Юнисию в любой момент, но все-таки решил залететь в поместье Кассов. С бабушкой и дедушкой он попрощался накануне, но Софос попросил все равно показаться перед отъездом, потому что у него есть разговор. Что мог такого важного хотеть сказать один из братьев отца, если племянник до этого больше недели жил в поместье, и все дела, касающиеся рода, давно улажены? Чуть ее подсказывало, что ничего хорошего. «Ты молодец. Очень ловко на заседании АОЦ поставил Мэриша на место. Хвалю!» Начал Софос издалека. Себастьян растерянно кивнул. «Не знал, что все уже в курсе. Мне казалось, что это закрытое мероприятие, и представители прессы туда не пускали». «Не пускали, но у нашей семьи всегда было большое влияние. Один из сенаторов – давний должник деда». Широко оскалился дядя и тут же добавил, «Так ты с этой жгучей красоткой улетаешь на Юнисию?» «Да, она согласилась», — подтвердил племянник. «Ты не подумай, Ориан хорошая девушка. Она нравится и мне, и Стефану, но у нее уже есть двое детей». «И что?» Себастьян прищурился. «Цварги, как вымирающая раса, любили детей, даже обожали». Тот же аппарат управления планетой выделял отличные родительские дотации, лишь бы только несовершеннолетние цварги жили счастливо и имели множество игрушек. Однако Себастьян прекрасно чувствовал, что хочет сказать дядя, и все равно сделал вид, что не понимает, пускай тот озвучит. «Ориан, цваргиня», — произнес Софос, неловко потирая шею. «И у нее уже есть двое детей, Сеп. Это означает, что, согласно статистике, она, скорее всего, больше уже никого не родит. Себастьян на это лишь вопросительно приподнял брови. «Ох, ну не делай вид, что ты не понимаешь!» сердито воскликнул дядя. «Если бы ты выбрал любую другую девушку, метарку, Эльтонику, Ларчанку, да кого угодно, пускай с детьми, был бы шанс, что она еще родит твоих детей, понимаешь? Но цваргини вообще редко беременеют, а уж родить от двух разных мужчин...» Софос схватился за голову. «Не было таких случаев, понимаешь? За всю историю цварга не было!» «Ты, выходит, интересовался моими научными работами?» Племянник скрестил руки на груди и фыркнул. Всякий раз, когда он приезжал на цварг и просил дядей помочь хотя бы биоматериалом, те отшучивались и делали вид, что они воспринимают увлечение племянника как что-то серьезное. При словах «наука», «астробиология» и «генетика» братья отца морщились, как от кислого апельсина, с головой уйдя в семейный бизнес и коммерческую составляющую. «А как же?» – Себастьян нарочито изменил голос. «Наука денег не приносит, только в исключительных случаях. Это ерунда, которой страдают всякие неудачники. Настоящие кредиты крутятся на цварге в шахтах». «Ну, одно другому не мешает?» – возмутился Софус. «Да и вообще не мог же я стоять в стороне, когда ты даже профессорскую степень у себя там получил. Мне интересно было, куда моя кровь уходит. И не отходя от темы, ты сам обращал внимание в статье, что на планете не было зарегистрировано случаев, когда Цваргиня имела детей от разных мужчин». Объяснять дяде тонкости теории про взаимные привязки у Себастьяна не было желания. Да и где гарантия, что Ориан хоть когда-либо в принципе согласится иметь детей после такого брака, что у нее уже был? С тем, как она уверенно заявила, что не собирается больше замуж, молодой профессор понимал, что в ближайшие месяцы все, на что он может рассчитывать, это улыбки, ее смех и возможность быть рядом. На секс из благодарности он точно не согласится». «Хватит уже того, что бывший муж занимался репродуктивным насилием». «Понимаю», – спокойно ответил Цварк. «Но и ты пойми, сов. мне нравится Ориан. Я хочу быть с ней, и мне не важно, сколько у нее уже детей и собирается ли она рожать следующих». «Она мне нравится. Не ее способность к деторождению, не ее внешность или расовая принадлежность. Все это, конечно же, идет плюсом, но дело в том, что мне нравится сама Ориан». «Ты можешь выбрать себе любую другую женщину, Сеп, любую!» «После твоей матери бабушка с дедушкой постепенно изменили свои взгляды. Они не будут возражать даже против человека. Но Цваргиня с двумя детьми...» «Ты понимаешь, что род Кассов на этом может остановиться?» «У тебя две сестры, у меня дочери Эльтоники. Стефан вообще никого себе не нашел». «Даже если не брать интересы рода, космос с ним. Неужели ты не хочешь своих детей, Себастьян?» «Хочу. Когда-нибудь. А может и нет». Кас младший пожал плечами. «Все зависит от того, чего захочет Ориан». «Вселенная! Никогда не думал, что скажу это. Но тем не менее. Ориан свободна от узбрака. Ты можешь с ней общаться, увлечься на какое-то время. Но ведь не обязательно на ней жениться». «Да как только я узнал, что ты участвуешь в этом процессе, то тут же сделал запрос к базе данных драгоценных камней Касс Корпорейшн. Представь мое удивление, когда финансовый директор доложил, что самый крупный камень, добытый в этом году, оказался недавно выкуплен моим же племянничком и вставлен во праву помолвочного кольца». «Себастьян, умоляю, рассмотри хотя бы возможность потом жениться на той девушке, которая сможет подарить тебе детей. Дружи с Ориан, Шварг, затащи ее в постель, если тебе это так необходимо. Но не оформляй все документально. Остановись! Второй раз развод ей уже точно не дадут. Если мы поженимся, это и не понадобится». Софос смотрел на племянника с грустью. «Она вошла в твой ближний круг, да?» «Это не имеет значения», – легко отозвался Себастьян и тут же жестко добавил. «Предупреждаю заранее, если ты, Стефан или бабушка с дедушкой задумаете очередную интригу, как это было с моими родителями, то я буду в гневе». «Услышано», – дядя хмуро кивнул.